Охота. Теперь на охоту я ходил с луком. И благодаря этому у меня была возможность в случае необходимости защититься даже от целой стаи чекалов. Ведь они наверняка не ожидали от меня того, что я смогу поражать их на достаточно большом расстоянии. Учитывая то, что в отличие от каменных гранильщиков эти твари достаточно крупные, то вполне возможно и то, что их можно будет расстреливать на большей дистанции. Единственное, чего мне не хотелось, так это терять свои стрелы. Все-таки наконечники для них были также уникальные. Ну, не каждый же день мне удается убивать живущих по соседству заурбагов. А бегать по округе только ради того, чтобы найти их, старательно тратя на это время, я не собирался». Так что этот лук для меня в основном был чем-то вроде своеобразной страховки. Я мог его использовать только в том случае, если убитая мною тварь будет в пределах моей досягаемости, чтобы я мог хотя бы забрать стрелу. Дополнительно, ко всему прочему, я также понимаю еще и то, что на стреле также остается мой собственный запах. А значит, эти инопланетные шакалы наверняка могут попытаться меня все-таки выследить. Я уже сталкивался с тем, как стаи чекалов объединялись между собой, чтобы справиться с какими-нибудь врагами, которые захватывали их территорию. Это было необычно, но указывало на то, что таким тварям не чужда логика. Ведь если силы стаи не хватает для того, чтобы справиться с врагом, то обычные дикие животные, скорее всего, просто уйдут, чтобы найти себе другое место. Так как известно то, что в природе выживает сильнейший. Но в данном случае эти твари поступали совершенно не так. Они с виду отступали на территорию другой стаи, заключая с ней своеобразный симбиоз. И потом объединенная стая нападала на того, кто захватывал их территорию. Отбив свою территорию, стая снова разделялась, но теперь эта стая была словно обязана что-то другой стае, которая ей помогла. И в случае необходимости эта стая приходила тем своим товарищам на помощь. Это ли не главная странность? Создавалось стойкое впечатление, будто эти дикие существа могли заключать между собой союзные договоры. Я отлично понимал, что по сути это просто невозможно. Но то, что я видел, давало мне понять, что не все так просто, как хотелось бы. Именно поэтому этих тварей я опасался даже больше, чем того же самого змея – кхаруза Тот, по крайней мере, был всего лишь обыкновенной дикой тварью, хотя и имел от природы довольно огромную силу. Но становилось понятно, что нападение такой хитрой стаи, которая действует словно военное подразделение с четкой координацией действий, может не пережить даже он. Единственное, что его все еще спасало от подобного нападения, так это было только то, что он был силой, которую они действительно пока что не могли переломить. Его броня позволяла к переносить жесточайшее повреждение, а регенерация все тут же восстанавливала. Да, я помню то, что сумел с ним справиться, причем справился с ним методом довольно диким и простым». Но в данном случае надо рассматривать не такое стечение обстоятельств. Может быть, эти твари пока что не могут создавать подобных ловушек. Но не факт, что они не сумеют выследить меня, даже несмотря на все мои предосторожности. Именно поэтому я понимал также еще и то, что рано или поздно я все-таки попаду в зону внимания этих существ. А значит, мне нужно сделать так, чтобы они заранее знали о том, что я для них Очень и очень опасен. Ну, знаете, как на земле обычно запугивали дикарей, делая перед ними какие-нибудь мелкие так называемые чудеса, чтобы те считали приезжих из Европы чем-то вроде небольших богов. Здесь же я намеревался сделать почти то же самое. Только вот каким образом я еще не решил. Ведь для того, чтобы сделать подобное, нужно хотя бы знать то, что они действительно являются разумными существами. С этим у меня были некоторые проблемы. Хотя я отлично понимал, что если я этого не сделаю, то стану их добычей. Ведь я все-таки один, если они запрут меня в моей пещере, не давая возможности добывать для себя пропитание, то тогда все будет кончено. Выделив специально несколько дней для наблюдения за этими существами, я совершенно неожиданно понял для себя то, как их вожак имеет возможность направлять действия своих подопечных в нужную для него сторону. Разглядывая действия этой стаи в диапазоне пси, я совершенно неожиданно для себя заметил, что все они связаны тончайшими нитями с вожаком. И это не считая того, что вожак создает какой-то энергетический посыл вверх. Оказалось, что он таким образом создает своеобразное око. И с помощью этого ока он может рассматривать территорию, где происходит столкновение, причем видит ее словно одну большую тактическую карту. Естественно, что в результате подобного видения ситуации он может координировать действия своей стаи. И даже в случае необходимости скомандовать им отступление, для того, чтобы его стая понесла как можно меньше потерь. Это было необычно. Необычно и довольно пугающе. Ведь благодаря этому я не мог определить то, какую территорию контролирует эта тварь, а значит, мог попасть в поле его зрения. Когда я понял эту сложность, то тут же решил отступить. Как потом выяснилось, я сделал это весьма вовремя. Вожак все-таки заметил меня, но при этом его стая продолжала выполнять команду. В этот момент они охотились за кем-то. Но, несмотря на это, он сумел послать в обход меня еще трех чекалов, которые, видимо, при нем выполняли роль своеобразной охраны. И если бы я не отошел вовремя, то попал бы в ловушку. Эти твари напали бы на меня со спины. Хуже всего было то, что я слишком уж сильно стал привыкать к тому, что все местные твари старательно ощупывают вокруг себя территорию при помощи ментальных щупов. В этом же случае ничего подобного не было. Чекалы были словно марионетки у своего вожака. Они ему подчинялись беспрекословно, а он их вел. Вел туда, где видел какую-то угрозу для своей деятельности. Вырвавшись из этого окружения, я мог только порадоваться тому, что оказался немного хитрее, чем этот вожак. Иначе я стал бы очередной их добычей. Все-таки я не зря опасался этих существ. А значит, можно было ожидать в любой момент того, что они могут попытаться устроить на меня охоту, чтобы избавиться от такого странного наблюдателя. Ведь я почему-то был уверен в том, что вожак этой стаи понял мои намерения. А то, что я вовремя отступил, говорило о том, что я имею знание об угрозе, которую он для меня представляет. На месте этого вожака я постарался бы как можно быстрее обнаружить меня, чтобы уничтожить. Ведь еще неизвестно то, какую угрозу я для них могу представлять. Да, то, что я вовремя отступил, говорило о том, что я осторожен в отношении их действий. Конечно, можно подумать, что я гораздо слабее их, и поэтому просто сбежал в случае появления со стороны этих тварей какой-либо угрожающей ситуации. Но при этом можно также понять и то, что я могу попытаться выследить вожака и нанести удар по нему. И тогда вся стая этих тварей останется без управления. Честно говоря, я даже не знал того, каким образом у них передается власть. У всех обычных тварей, которые были просто дикими существами, для этого был ритуал. Ритуал победы. Самец, который желал занять место вожака, должен был победить своего предшественника. Доказав таким образом свою силу и могущество, это существо становилось вожаком. Но тут все было немного по-другому. Чекал-вожак был немного меньше, чем все остальные. В стае можно было найти самцов, которые были крупнее его раза в два, но они ему подчинялись. Создавалось впечатление, что здесь вожаком становился тот, кто умнее, а не тот, кто сильнее. И это давало понять, что в данном случае эти твари могут быть действительно разумными или хотя бы полуразумными. Быстро все это обдумав, я понял, что мне нужно принимать кардинальные меры и при этом достаточно быстро. И именно поэтому я вернулся назад. Кому-то это могло показаться глупым, но использовав возможности своего поиска, я определил место, где находились чекалы, посланные за мной вожаком. После чего при помощи лука я их просто перебил. Понятно, что гибель этих тварей, которые были у него своеобразным резервом, заставила немного занервничать и самого вожака. Это было понятно, потому что вся стая, стрательно в этот момент кого-то загонявшая, остановилась. Видимо, он мучился в наведении, а также пытался понять то, какую угрозу я для него несу. А угроза была одна — я собирался его убить. Мне таких противников поблизости от моего логова было не нужно. Приближаться к этой твари я не стал. Дождавшись, пока он направит в мою сторону свое так называемое око, я затаился. Да, я понимал, что благодаря этому он видит меня без помощи ментального щупа. Но в данном случае я старался изображать из себя камень. Возможно, он видит также в ментальном диапазоне. Если все так, то он меня просто не заметит, ведь я камень. Обычный камень. Судя по тому, как око медленно передвинулось, продолжая осматривать территорию, вожак действительно меня не заметил. Поэтому, проследив где-то, где он находится, я медленно поднял лук. Камни быстро не двигаются, а разрушать картину я не собирался. Ведь до тех пор, пока вожак этой стаи меня действительно не видит, то он и не может на меня натравить своих собратьев. А значит, у меня есть возможность нанести удар ему в спину. И при этом попытаться уйти безнаказанным. Ведь потерявшая контроль стая наверняка превратится в обычное скопище этих существ. По моей задумке, они должны были начать между собой выяснять отношения. Ведь кто-то же должен быть у них вожаком. Конечно, может быть, где-то, где находится логово стаи, у них и имеется кто-то, кто мог бы его заменить. Но этот вожак был слишком хитер и опытен. А так как он еще не передал никому свои знания, у меня оставалась надежда на то, что эта стая достаточно долгое время перестанет представлять для меня какую-либо угрозу. Ведь любому вожаку нужно нарабатывать опыт. Опыт действий в группе. Медленно, найдя при помощи своего ментального щупа вожака, я натянул лук и выпустил стрелу. Коротко свистнув в воздухе, метровая стрела пронзила разделяющее нас пространство. И вонзилась ему в голову. Я не церемонился. Если у меня получится, то я заберу эту тварь, чтобы ее обследовать. Ведь мне же было интересно, то чем же он отличается от всех остальных чекалов. Тем более, что мне есть с чем сравнивать. По крайней мере, три трупа обычных чекалов в моем распоряжении уже имеются. Именно поэтому я после выстрела тут же бросился в сторону его лежбища. Говоря про лежбище, я не кривлю душой эта тварь действительно лежала. Видимо, координация стоять немало у него все силы. Поэтому я тут же постарался подхватить свою добычу и удалиться от места, где находились вожак и его так называемая охрана, как можно дальше. При этом я постарался как можно сильнее запутать следы. Кто знает, на что способны эти твари. Хотя наблюдения заставили еще больше меня приблизиться к мысли о том, что я действительно был прав. Вожак Чекалов, по сути, являлся кукловодом, а все остальные члены стаи были его марионетками. Исходя из этого, можно было понять, что убив кукловода, я лишил марионеток их нитей, и теперь эти марионетки не могли найти выхода из сложившейся ситуации. Ведь вожак, видимо, их совершенно не держал в курсе того, для чего он их использует в тот или иной момент. А значит, была возможность не только выбить кукловода, но также и перебить этих тварей по одному, не давая им возможности восстанавливать свою численность. После гибели вожака вся стая довольно долгое время находилась на тех позициях, где он их оставил. И теперь им нужно было как-то найти обратную дорогу. Убедившись в том, что эта стая сейчас не представляет для меня опасности, я тут же отправился в обратный путь. Старательно огибая места, где меня могли поджидать какие-нибудь неприятности, вроде хищных цветущих кустов или же тех же самых каменных гранильщиков. Надо ли говорить о том, что за последнее время последних тварей я постарался достаточно сильно проредить? Ведь мне были нужны их шипы и яд так как в любой момент мне могло понадобиться отравленное оружие. Кто знает, на что они способны в случае необходимости. Лучше уж подстраховаться. Аккуратно рассмотрев свою добычу, я понял, что вожак чекалов разительно отличается от обычных бойцов. Он более лабаст, и его мозг более развит. По сути, по своему размеру, он превышает обычный мозг самца чекала почти в три раза. При этом сам вожак слабее и меньше, чем обычный средний чекал. Так как, судя по всему, вся его сила направлена именно в развитии мозга. Того самого мозга, который становится своеобразным искусственным интеллектом, который защищает и координирует действия его стаи. Аккуратно вскрыв его внутренность, я понял, что по сути эта тварь даже питаться самостоятельно не может. Его проблема была в том, что его зубы были очень маленькими, и пережевывать твердое мясо он не сможет. Скорее всего, вожака кормили члены стаи, пережевывая и отрыгивая ему в пасть уже пережеванную пищу. Ну, знаете, как птицы кормят своих птенцов. Вот и тут что-то подобное. По сути, вся стая являлась всего лишь слугами этого самого вожака, и значит, он мог делать с ними все, что только пожелает. Честно говоря, буквально какая-то мечта извращенцев. Так как я понимал, что даже самки в этой стае ему подчинялись. Ему достаточно было приказать определенной самке прийти и оказать ему нужные услуги. Обычный же самец чекала ничем особым от представителя семейства собачьих не отличался. Разве что размером. Крепкие клыки, резцы. Небольшой мозг, которого, видимо, хватало для управления им, а также поджара и довольно сильное тело. Шерсть этих тварей была жесткой, и при этом я заметил, что она отталкивает воду. Возможно, поэтому мне придется некоторое время охотиться на этих тварей. Ведь такая шкура мне могла бы пригодиться. Именно поэтому я имел возможность улучшить свою собственную одежду. Что не говори, а одежда, которая не промокает, мне все-таки пригодится. Ведь мне приходилось иногда во время сезона дождей выходить наружу. Что поделаешь. Но те же самые испражнения нужно было выносить. И когда я возвращался, вся моя одежда была буквально пропитана водой. Это было очень неприятно. А находиться в одном помещении с собственным туалетом не особо хотелось. Именно поэтому я намеревался любой ценой решить этот вопрос, особенно тогда, когда у меня такая возможность появилась. Сейчас я отлично знал то, как можно охотиться на этих тварей, а значит могу в любой момент получить все необходимое для меня, убив несколько их самцов. Тем более, если вожак этой стаи поймет то, какую опасность я для него представляю. Почему-то я понимал, что в данном случае это существо ничем не отличается от обычных дикарей с земли. Ведь если они поймут, что мне нужно приносить определенную жертву в определенное время, то никаких проблем у них не будет. Но знаете, как на земле приносили жертву различным монстрам, подкармливая и таким образом удерживая на расстоянии? Естественно, что кому-то все это могло показаться странным и необычным каким образом дикие существа будут приносить мне жертвы? И чего именно я таким добиваюсь? А вы не подумали о том, что эти дикие существа на самом деле не такие уж и дикие? Взять хотя бы их способности к контролю и оперированию собственным разумом. Ведь кукловод не может быть глупым по определению. Тем более, что все члены его стаи для него являются всего лишь расходным материалом. Исходя из этого, можно понять то, что в данном вопросе мне гораздо проще все это решить, вынудив таким образом самого вожака присылать мне на убой пару-тройку своих бойцов. Тем более, что я уже знал главную причину, которая могла позволить мне делать это безнаказанно. Маскировка. Эта тварь видела своих противников именно в ментальном диапазоне. А значит, даже внешняя мимикрия не могла позволять хищнику или кому бы то ни было спрятаться от него. Я же прятался именно в ментальном диапазоне, и он меня в результате просто не видел. Этим я и намеревался воспользоваться. А представьте себе реакцию того, кто совершенно неожиданно видит то, какая неизвестная ему сила уничтожает одного за другим его бойцов. Естественно, что он постарается держаться как можно дальше от этой территории. Более того, если эта тварь поймет, что мне нужны определенные шкуры в определенное время, то что-то мне подсказывало, что ради своего спокойствия вожак этой стаи будет присылать мне на убой своих подчиненных. Может быть, он даже не будет понимать того, чего именно он таким образом достигает. Но меня это даже не беспокоило. Главная хитрость этой ситуации была в том, чтобы запугать вожака Чикала и вынудить его идти у моих желаний на поводу. Ну а пока что об этом мечтать довольно сложно, так как я еще не определился с тем, как же эти вожаки появляются в обычной стае, с чем это связано. Нужно ли их специально разводить или же в результате гибели вожака кто-то другой становится подобным же вожаком? Я этого не знал. А следовало бы узнать как можно быстрее. Ведь такие соседи могли принести мне не только проблемы, но также и своеобразную помощь. Если часть соседних территорий будет контролироваться подконтрольными мне чекалами, то тогда я могу не беспокоиться за территорию. Но, как я уже говорил, пока что все это было только на уровне размышлений. Сняв шкуры с трупов вожака и его бойцов, я им вырвал клыки когти, а все остальное бросил. Мясо этих тварей и остальные кости меня не особо интересовали. По сути, они не представляли для меня никакой ценности. Тем более, что у меня было достаточно возможностей и сил для того, чтобы добыть ресурсы, которые были мне нужны гораздо больше, чем кости этих шакалов. Вернувшись в свою пещеру, я тут же принялся обрабатывать имеющиеся у меня шкуры, Что поделать, но процесс этот был тоже длительный. Сначала нужно было их довольно долго отмачивать, потом отдирать мездру, потом снова отмачивать в растворе солей, которые я был по соседству на солончаке, потом разминать. Кому-то все это могло показаться лишним. Но проблема была в том, что если шкуру как следует не обработать, то она превратится в дубовое дерево, которое потом будет раздирать тело в самых неприличных местах. Более того, в результате можно просто потерять возможность к движению, ведь чем шкура мягче, тем удобнее в ней двигаться. Дополнительно ко всему прочему, узнав о том, что я руками разминаю шкуры, из которых собираюсь шить для себя одежду, Мастер Арахнит даже похвалил меня за старания. Оказалось, что таким образом я усиливаю свои собственные руки. Это может пригодиться мне во время сражения. Я уже заметил, что достаточно сильно изменился. Мои предплечья были сильно развиты, да и сами кисти рук были тоже довольно сильны. Если раньше, когда я только начинал этим заниматься, мне было сложно размять даже одну шкуру, то сейчас за один подход я мог размять одну или две шкуры за раз, а если увлекался, то и три. Именно поэтому я понимал то, что в результате вся моя жизнь превращается в одну сплошную тренировку. Кто-то мог бы возмутиться подобным распорядком моих планов на день, но только не я. Ведь я не собирался сдаваться. Если мой учитель сказал, что так надо, то значит, так оно и будет. На следующий день я снова отправился на охоту за мясом. Все-таки мне было необходимо добывать его, так как я просто зависел от поставок ресурсов, которые мне были нужны. Тем более, что у меня сейчас снова были задумки по поводу создания еще одного лука. Заготовки уже готовились, а время шло. На этот раз охота была для меня не слишком удачной. Попытавшись слезть со скалы возле саванны, я неожиданно для себя заметил странность, так как немного в стороне находилось око, око вожака Чекалов. При этом я по какой-то причине не наблюдал того, куда двигаются представители его стаи. Неужели так быстро новый вожак понял то, какую опасность для него я представляю? Более того, неужели он сумел вычислить меня и решил устроить на меня охоту? Присмотревшись, я увидел то, что с моей стороны находятся три самца чекалов, и лежат они мордами абсолютно не в мою сторону. А значит, вожак находится между ними и стаей. Но за кем они тогда охотятся? Снова сосредоточившись на ощущениях камня, я постарался как можно плавнее спуститься вниз и обойти эту своеобразную засаду. Твари действительно охотились, и в этот раз они охотились за регустами. Честно говоря, я слышал про них, но никогда не видел. Старый наставник говорил о том, что они чем-то напоминают оленей, при этом они достаточно быстры и опасны. Их ветвистые рога остры и словно покрыты многочисленными бритвенно-острыми лезвиями. Благодаря этому самцы Регустов атакуют противника развернутым строем, создавая перед ним стену лезвий. Вожак этих тварей очень опасен. Буквально вся его шкура представляет из себя лезвие. Именно благодаря этому я понял, что молодой вожак Чекалов действительно не имеет опыта. Ведь он пытался загонять это стадо, как обычную стаю травоядных существ. А в этом случае подобное было огромной ошибкой. Регусты не стали идти на поводу у хищников, а вернулись назад. И пошли в атаку. Хорошо еще, что вожак Чекалов, видимо, где-то в глубине своей души, понял свою ошибку и постарался отвести стаю. Хуже всего было то, что хищники немного отставали по скорости от своих жертв. И несколько самцов Чикалов все же погибли, попав под удар острых рогов тех, кого уже считали своей добычей. Почувствовав запах крови, регусты, как естественные жители этой планеты, ощутили кровавое безумие и бросились вперед, пытаясь настигнуть врага. Сейчас они не представляли из себя единой стены, но это было уже и не нужно. Растерявшийся вожак чекалов приказал своим бойцам отходить а также и сам бросился на утек. Сейчас их бедство не представляло из себя какого-либо координированного движения. И я сам с большим трудом сумел избежать столкновения с ними, только благодаря тому, что нырнул в знакомую мне уже лощинку, где и спрятался. При этом старательно пытался представлять из себя камень. Судя по всему, несостоявшаяся добыча чекалов также довольно неплохо могла преследовать противника по запаху. И самцы ригустов прошли мимо меня, преследуя врагов. «А это теперь надолго», — мысленно хмыкнул я. Понимая, что сами того не понимая, чекалы отвлекли на себя основную массу защитников стада, которая теперь была передо мной. Но, попытавшись высунуться из лощинки, я наткнулся на разъяренный взгляд вожака этого стада. Он не был настолько наивен и отлично, видимо, понимал то, что оставшись без самцов, которые должны были защищать стадо, он в любой момент может подвергнуться нападению хищников. Судя по всему, тварь ориентировалась благодаря какому-то своему предчувствию. Он смотрел прямо в мою сторону, хотя и не видел еще. Видимо, опасения того, что я могу оказаться здесь не один, вынуждали вожака стада находиться на месте, не атакуя меня. Да и как он мог меня атаковать? Ведь он меня точно не видел. Тяжело выдохнув, я понял, что в данном случае у меня просто нет выбора. Мне пришлось возвращаться домой, не солоно хлебавши. Охота в этот раз не удалась. Мало того, что эти чекалы наверняка распугали вокруг всю добычу, так еще и это стадо регустов, скорее всего, в ближайшее время уйдет отсюда. Им еще не хватало находиться там, где они подвергаются практически постоянно нападениям. Ну а как это можно понять? Только-только отогнали стаю хищников, и тут же вожак почувствовал угрозу, а значит, можно было понять, что в данном случае дичи здесь не будет. Постаравшись как можно быстрее покинуть эту территорию, я вернулся в логово. Небольшой запас мяса у меня был, кроме того, была возможность и потренироваться лишний раз. Хотя, честно говоря, я не отказался бы от трофея в виде рогов этого так называемого псевдооленя. Я уже говорил о том, что они достаточно остры. Кроме того, сам материал этих рогов позволял вырезать из них самые невероятные поделки. Конечно, сейчас я отлично понимал то, что в результате просто теряю время. Сезон дождей ждать не будет, а мясо я еще запасти как следует не успел. Но и торопиться в этом процессе было смертельно опасно. Я еще никогда, как следует, не сталкивался с регустами, чтобы отлично понимать, что на самом деле они из себя представляют. Может быть, они и успокоятся достаточно быстро и дадут мне возможность на них напасть. А может быть и нет. Кто знает, как долго на них действует кровавое безумие. Я так этого точно не знаю. Именно поэтому и рисковать подобным образом не собирался. Одно только меня немного напрягало. Слишком часто в небе надо мной начало летать какое-то чудо. Судя по белому следу и свистящему звуку, это было что-то явно искусственно созданное. Пару раз я не обращал внимания на эту птичку. Но в последние несколько дней она летала гораздо ниже, словно кто-то пытался разглядеть происходящее на земле гораздо внимательнее. Именно поэтому я старался спрятаться как можно надежнее. Ведь от такого устройства моя ментальная маскировка вряд ли поможет. В базе данных наставника я нашел описание подобного устройства. Это был разведывательный беспилотный дрон. Хотя он сам подразумевал отсутствие на нем разумного, но ведь кто-то его выпустил. И этот кто-то был не очень далеко от меня. Хуже всего было то, что он явно был на планете».